Джембу стал настойчиво просить Магаша прочитать стихи отца, которые тот помнил наизусть. Магаш не смог отказать. И вот зазвучали прославленные стихи об акыне и песни. Обай жестоко высмеивал продажных, хвастливых певцов, которые бродили по уломам лестью и унижением вымаливая словно нищий милостыню у богатых баев. Дембу сошел с திя бая с радостным изумлением. Прищёлкнув языком, он сказал: "Первый раз слышу, ни один казах так не пел. Здесь всё ясно сам весы, сам судья. Если умеешь понимать, то не кай в каждое слово. Тамагаш, уже читал стихи. О, казахи мои! О мой бедный народ! Дембу слушал с волнением, стараясь не пропустить ни одного слова. «Погруженный в горе муж!» — воскликнул он. «Скоро ли наступит светлый день, который прояснит и твое чело?» «Сокол мой, обнимающий взором бесконечную даль!» «Ты зовешь мир к прозрению!» «Дорогие слова!» «В мою душу, не видавшую света», Они вошли солнечным лучом. Прочитай мне еще, брат мой, багаж. Прочитай. После того, как гости опорожнили пузатый самовар, закончилось чаепитие, и жена Апсамата внесла огромную деревянную чашу, наполненную кумысом. Джамбу, сидевший по левую руку Дата, Взял свою домбру, пересел к Магашу. В этот вечер джетесуйский Аклин прослушал много песен Абая, которые по очереди пели Магаш и Утыгильды, а перед ужином поделился своими впечатлениями от того неведомого и дорогого, что узнал впервые, и его слова звучали как зрелый итог большого раздумья. «Если подумаешь о том, где истинное благородство сердца, где подлинное сокровище души оказывается только у Абая», — сказал он. «Испокойный ков, люди с почтением говорили, — так сказал Кабанакин». Или... Вихрем носились кулан-аян, кулман-бет, дулан-майкет, суюмбай и шапрошты. Их возвеличивали, но они как были маленькими, так и остались. Если Абай — океан, то мы лишь крохотные озера. Правда, мы слагали песни Увы, у одних смех, а у других злость. Но то великое, чего ждала родная степь, у нас не рождалось. Только один Абай, заступник народа. В нём соединилось всё: великий ум, песенный дар, большое чистое сердце. Он пример для нас, Акринов. Магаш мой, Я хочу, чтобы твой замечательный отец Стал для меня добрым старшим братом. Пусть дойдут через тебя до него Эти мои слова. Вот мой горячий привет ему. Джамбулл Склонился над Домброй, и пальцы его затрепетали по струнам, Извлекая глухие звуки. Ак-Инг запел. Внемлем песня могучей новой, Пробудившей родимый край. Потрясенная силой слова, Внемлем песни твоей, Абай. Магаш, заворожённый, слушал Джимбу, восхищаясь его проницательным умом, его зоркостью, открытым, отзывчивым сердцем. И Магаш просил Джимбу петь ещё и ещё. К его просьбе присоединились и все остальные. Акин не стал отказываться и до самой полуночи не выпуская до омбра из рук, пел одну песню за другой. Таял снег, обнажая черную сырую землю. Тяжелые облака то собирались над вершинами Алатау, то, перевалив через заснеженные хребты, нависали над городом. Серые неприветливые дни Навивали гнетущую тоску. Каменистая влажность воздуха губительно отражалась на собачьем чувстве обиши. Он говорил елевнятно, шёпотом, да и дышал уже с большим трудом. Обиш настолько обессилел, что перестал даже просить пить. Однако мысль его Работало ясно, как у здорового. Все, что происходило вокруг него, всякий шорох. Каждое произносимое слово Абиш хорошо слышал и понимал. За последние три дня он ни разу не произнес имени брата. А еще так недавно, смотря на Магаша, с любовью и нежностью повторял мой брат. Магатай. Сегодня днём, потерявший последнюю надежду, Магаш понял, что наступает конец. Всюди в одиночестве писал он горестные стихи, слова прощания, посвящённые умирающему брату. Где предел печали моей? До душе возврати покой. Неужели в рассвете дней ты покинешь нас, дорогой? Я не в силах произнести слово смерть от тебе сказать. Пламя скорби горит в груди и глаза мои жжёт слеза. В эти печальные дни, почуяв отцовским сердцем приближение рокового срока, Абай прислал телеграмму с просьбой немедленно протелеграфировать ему обо всем подробно. Телеграмму получил Майкан и передал Магашу, который и прочитал ее брату. Абиш выслушал молча и только глазами показал на записную книжку, лежащую на столике у его изголовья возле лампы. В его взгляде Магаш прочитал молчаливый приказ. «Вот мой ответ, отцу. Посмотри». И Магаш прочитал ровные строчки, написанные «А». По-арабски. Ага, прощай. Не смог осуществить твою мечту. Не смог отдать людям все, что имел. Другая кручина моя, Магиш, Моя радость, любимая жена. Душа моя чиста и предана тебе. Целую Рахилю. Если за день до того, обиш перестал общаться с людьми словами, то в этих строках он как бы рвал связь с мыслями и чувствами живых. В дом аптека стали заглядывать посторонние люди, расслышавшие о тяжёлом состоянии обиши. Они приходили по двое, по трое, сочувственно спрашивали о состоянии больного и потихоньку уходили пришёл и дат только что вернувшийся из дальней поездки узнав что конец близок он потемнел лицом и сказал долгое время был в разъездах не мог побывать у тебя сегодня встретил бартия Говорю ему, твой родич, мой друг, пойдем навестим. Вот и пришли, дорогой. Магаш стал было тихонько рассказывать о том, как плохо сейчас обижу. Не надо об этом говорить, дорогой. Все понимаем. Пусть Бог пошлет ему облегчение. В областном управлении Алматы, в окружном суде, в канцелярии уездного начальника служили толмачами аргынцы и найманцы, знакомые и незнакомые Абишу. Они пришли все вместе попрощаться с умирающим. А после, неведомо откуда, появились незваные и непрошенные гости и, Халфе, муэдзины в чалмах, пожилые шакирды. Пучеглазый чернобородый халфе совпал и не с щеками и с изогнутым, словно ястребиный, клюв носом. Проник в комнату Абиша, а когда возвратился в прихожую и стал надевать свои кибисы, молитвенно зашептал, «Слава Богу, слава Богу! Зарученный горем у Тыгильды пришел в ярость. Слава Богу, слава Богу, передразнил он, человек заболел. Чего же тут хорошего, пес проклятый? Оторвать бы тебе клюв, белоголовый стервятник, подлый ворон. Ноги тебе переломать, чтобы ты сюда не бегал. Пока Халфе не вышел из-за ворота, вслед ему градом сыпались проклятия. В один вечер приехал Фидлер. Он сидел у постели Абиша и не произнёс ни одного слова, только бережно погладил его исхудалые, прозрачные пальцы и пожелтевший лоб. Смогашем доктор прощался, зная, что в этот дом он больше не вернётся. Молча пожал ему руку и так и не сказав ничего, уехал. Всю ночь Абиш лежал без движения, не проявляя никаких признаков жизни. Он даже перестал стонать, хотя невыносимые страдания терзали его изболевшее высохшее тело. Благородная душа, томящаяся между бытием и смертью, медленно покидал границы жизни. Адиш скончался, когда в окна забрезжил медленный рассвет. На телеграмму Абая, полученную вчера, в ответ вместо Магаша ответил Абсамат. Он выразил своё соболезнование и спрашивал, где хоронить Абиша какова будет воля отца. В тот же день пришла ответная телеграмма. Абай давно решил для себя этот вопрос. Из письма Багаша он знал о предсмертном желании сына вернуться домой в степь, чтобы умереть на земле отцов. И Абай телеграфировал свою волю временно Похоронить Абиша в Алма-Ате, а когда станет теплее и наладится дорога, перевезти останки в родной аул. На похороны Абиша собралось много горожан. День выдался погожий, пасмурное небо прояснилось, стало по-весеннему прозрачно-синим толпа народу, пройдя за траурной процессией по Ташкентской аллее, дошла до казахского кладбища и заполнила его. Здесь уже была приготовлена могила, вырытая в мёрзлой земле по мусульмански, с боковым углублением для тела локатом. Высыхшие от тяжёлой болезни останки ابيша Завернутые только в саван, джигиты бережно спустили в стылую темную яму. Майкан и Утагильды, укладывая его в лакат, вслух произнесли «Амманат, Амманат, временно доверяем». Все стоящие в толпе повторили: "Аманат, аманат". И в слове этом прозвучала мольба, словно к холодной могиле призывали к милосердию. Хотя на погребение обещая собралось множество людей, Магаш чувствовал себя одиноким в этой огромной толпе. Сегодня утром, оставшись один, он безудержно плакал. Но стоило появиться посторонним, Магаш затаил своё горе, и никто не видел слёз на его бледном как фарфор, исхудавшем лице. Он посоветовал Майкану и Уткельде удержать себя крепко в руках, и они выполнили его совет не разрыдались даже когда опускали покойного в могилу похоронив абиша опечаленные люди стали постепенно расходиться у свежего холмика осталось человек 20 окружавших магаша к нему приблизился джимбу ни на шаг не отстававший от абсамата и дата Гворки слёзы текли по широкоскулому лицу Акына, начавшего своё слово, посвящённое Абаю. Он говорил от имени джетысуйских казахов, выражая мысли и думы своих честных друзей, надеясь, что молодой магаш хорошо поймёт его. Он запел без причитаний. Все сразу притихли, зная, что Джамбул поет только тогда, когда ему есть о чем сказать народу. Первые слова Акина, произнесенные с дрожью в голосе, вызвали молчаливое сочувствие слушателей, послышались вздохи и тихий плач. Свои плесни Джамбул посылал через Магаша привет князь от имени местных казахов к благороднейшему сыну народа, жителю Семипалатинских степей. Добрый путь тебе, друг Магаш, добрый путь в далекий Семей, ты отцу привет передаш и поклон от верных друзей. Мудрым словом своим Всегда утешал он в печали нас. Пусть не сломит его беда Испытание трудный час. Горько думать, что нет орла, Расправлявшего крылья в полет. Многих мать-земля приняла, Многих в лоно свое возьмет. Многих в лоно свое возьмет. В начале своего приветствия Джамбу горько оплакивал преждевременную смерть Абиша, а затем перешел к утешению Абая. «Ношу горя так трудно нести. Одному тяжелее в сто крат. Только ты не один в пути. Мы с тобою наш друг и брат». Пусть осушит слёзы твои пламя жаркое нашей любви. Так Джимбыл закончил песню, вложив в неё всю теплоту своего большого сердца. После похорон Абиша, выполняя волю Абая, Магаш Майкан и Утыгельды спешно собрались и выехали из Алматы. Стремительная семереченская весна, ранние таяния снегов сильно испортили дороги, грязь и слякоть порядком измучили лошадей. Была надежда, что суровая зима Арки сохранит им дальнейший путь и что за Аягузом станет легче ехать. Но надежда эта не оправдалась. Раннее оттепель и здесь вызвала распутицу. От жарких лучей солнца степь потеряла белоснежную свою чистоту, посинела, и ступая на талый снег, кони проваливались то одной ногой, то другой. Хотя спутники ехали днём и ночью, делая лишь короткие остановки в Семипалатинск, Они добрались только на двадцатый день, совершенно разбитые мучительной дорогой. Ожидая возвращения Магаша, Абай тяжело переживал в своей уроде. Рухнула опора его жизни. Он словно видел себя на краю высокой отвесной скалы. Одно неосторожное движение Один неловкий шаг, и полетишь с головокружительной высоты в бездонную черную пропасть. По ночам Абай томился. Не было сна. Днем он не находил себе места от печальных мыслей. В эти скорбные дни он не обмолвился ни одним словом со своими домочадцами, как и Таем, как и Таем дерманем баймагамбетом жаркое доброе сердце поэта словно заледеневшее от великого горя преисполнилось ожесточением перед самым возвращением магаша приехал из Аксуки Акылбай он уже успел у себя в ауле устроить семидневные поминки по Абишу и целую неделю принимал и провожал людей, приезжавших выразить свое соболезнование. Прежде всего, Абай спросил его о том, как чувствует себя Магиш. А потом о Дильде и о других близких родных, для кого смерть Абиша была истинным великим горем. По словам Акелбая, Магиш переносит утрату любимого мужа очень тяжело, а на то и дело теряет сознание. Гильда тоже страшно горюет, но и весь аул в печали. Абай слушал молча. Потом Акелбай, хотя его об этом никто не спрашивал, рассказал о непристойном поведении Такежана и Каражана приезжавших на помин Тибиша. Такежан в разговоре с Дельдоем осуждал Абая, называя его виновником смерти сына. Акылбай передал слова Такежана подробно и точно, с равнодушием стороннего наблюдателя в его словах не было ни боли, ни осуждения абай всю жизнь только одно твердил буду учить буду учить обише и загнал его на край света где мальчик заразился смертельной болезнью наши отцы и деды не учились у русских а были людьми чтимыми Прославленными, прекрасно управляли народом. Ведь знал же Абай, что у сына слабое здоровье. Зачем его было без конца учить? Да разве можно выучить все науки? Не прощу я этой жадности Абаю. Подумать только. Отправила бишен на заработки в такую даль, служить в Алмату. Вот как говорил таки Жан-Дильде, закончил свой рассказ о Келбай. И снова было непонятно, как он относится ко всему происшедшему. Может быть, даже разделяет мысли Соробичей. Абай пристально смотрел на на лицо отолбаю и это был его сын